Глава 13. Знакомство с фортом. Шагая за котаном по узкой извилистой улочке, я старался запомнить всё, что увижу по пути. Окованные металлическими полосами деревянные двери, встроенные прямо в стены, забранные решётками окошки, больше похожие на бойницы. Угнетающая, давящая на разум атмосфера. Жизнь здесь не хотелось совсем. Дорогая, оставь снаружи Его никто не тронет, сообщил мне Вейс, останавливаясь возле одной из дверей, ничем не отличающейся от других. Если я посчитал верно, шестая. Старший воин прижал ладонь к железной пластине, выждал секунду, после чего потянул за ручку. Я прислонил своё оружие к стене и двинулся следом за котоном внутрь. За дверью обнаружилась хорошо освещённая магическими светильниками лестница, ведущая наверх. Орденос уже поднялся на несколько ступеней и жестом пригласив следовать за собой, двинулся дальше. Что ж, чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Оттягивать неизбежное признак трусости. Лестница окончилась длинным коридором, по которому мы не прошли и половины расстояния, свернув вправо. Похоже, внутри форта стены были столь толстыми, что в них имелись не только проходы, но и целые помещения. Во всяком случае, комната, в которую мы вошли, оказалась довольно большой. Книжные шкафы вдоль одной из стен, заполненные фолиантами, с десяток широких столов с лавками и небольшая конторка, за которой сидел орденец. Даже бесформенный балахон не мог скрыть его щуплой фигурой, а из-под капюшона выбивалась прядь светлых волос пшеничного цвета. Женщина? — Матэсана, я привел к тебе новичка. Проверь его! — приказным тоном произнес старший воин. — Кон Мэкотан, я не смогу обнаружить наличие теники, ты же зн... Начала было говорить местная смотрительница, поднимаясь со своё место. Но Вась тут же её прервал. «Убедись, что он здоров. С остальным мы уже разобрались». «Вы использовали артефакт третьего ранга?» Девушка вышла из-за конторки. Свет из узкого окна озарил её лицо. «Айлин справедливая, да она ж совсем юная, ей двадцати лет нет». «У нас только один считыватель, Матэ Сана. Другого твой наставник не оставил». «Я могу проверить его на сквер, но это просто...» Остальное я смогу увидеть только через 10 дней. К тому времени воздействие артефакта исчезнет. Возможно, Кватан Сильвис вернётся раньше. Не смотрит будущий ученика. Проверяй, коротко приказал старший воин. Девушка приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руки, закусив тонкую нижнюю губу, внимательно смотрела меня с головы до ног, после чего прикрыла глаза и выставила перед собой ладони вперёд. Несколько секунд она сосредотачивалась. А я почти физически чувствовал, как в ее теле перемещается энергия, по каналам направляясь в руки. «Не бойся, ученик», — произнесла Сана, вновь распахнув глаза. Мой мозг невольно отметил их необычный цвет, серо-стальной. Я такой радужки еще не встречал. Тем временем смотритель начала создавать технику. Я тут же впился глазами в кисти ее рук, стараясь запомнить движения. Короткие, простые, скорее всего, плетение ниже первой звезды. Интересно, что она вообще может рассмотреть при помощи столь примитивного способа. Девушка закончила создание техники и толкнула готовый конструкт в мою сторону. Он тут же впитался в мою грудь, и я почувствовал прошечавший по телу волну жара. Что ж, могло быть и хуже. А нет, всё же в районе сердечного ядра появилось сильное жжение. Неужели всё, конец. Что ж, посмотрю в глаза тому, кто станет причиной моей смерти. Кон май он чист. произнесла девушка. Мы встретились с ней взглядом, и она, внезапно смутившись, отвернулась. «У этого ученика очень хороший контроль хаоса. Не каждый второгодок сможет таким похвастаться. И возраст. Ему всего шестнадцать лет. Я еще не слышала, чтобы ученики попадали в столь юном возрасте». «Много ты их видела, Матэ Сана?» Усмехнулся Вайс. «Благодарю за помощь. Все же ты даже не тан и не обязана выполнять подобные приказы. «Ученик, пошли, я отведу тебя в тренировочный зал. Там найдем кого-нибудь, кто покажет тебе все и поставит на довольствие». Уже выходя из библиотеки, я украткой бросил на Сану взгляд. Спокойная, уже вернулась за конторку и занимается своими делами. Значит, не солгала, и ей действительно не удалось обнаружить в моем теле вторую стихию. С этим еще следовало разобраться. «Эй, какие ты шустрые, только увидела, тут же заглядываешься». Неверно истолковал мои действия старший воин. Мой тебе совет. Если не собираешься идти в смотрители, забудь про эту девчонку. Они все ненормальные, помешанные на чистоте. А мне почему-то кажется, что ты станешь воином. Есть в тебе стержень. Да, не повезло тебе, придётся ещё раз проходить осмотр, скорее всего, у кота Насильвеса. Мерзкое ощущение, согласись. Согласен, конме, ответил я. а сам про себя благодарил богиню Айлин, что помогла мне в самую трудную минуту, хотя сказала, что не станет больше этого делать. Мы вернулись на улицу той же дорогой, и я с радостью подхватил свое копье, к которому привык за время нашего седьмаком путешествия. Кстати, где он? Конме, могу я узнать о здоровье Котана Александра? С ним все хорошо, — ответил старший воин. Когда поправится, вас обоих вызовет к себе Кон Артемилл. Не отставай. Миновав очередной арочный проём, я почувствовал, как моё тело просочилось сквозь незримую плёнку. Подумать о том, как это могло быть, я не успел, потому что мы внезапно очутились в настоящем саду. С десяток настоящих деревьев со стволами, покрытыми белоснежной корой и листвой голубого цвета. Невысокие, метров по 5, но разлапистые. Землю застилал ковёр из настоящей зелёной травы. сквозь которую тут и там пробивались алые бутоны цветов и запахи моё обоняние оказалось совершенно не готово к такому пришлось задержать дыхание чтобы остаться в сознании а затем начать дышать ртом ты смотри не свалился словно издалека донёсся удивлённый голос вайса первый на моей памяти конме что это спросил я начав дышать ртом это малая часть старого мира мате Таким он был раньше. Тебе расскажут об этом на занятиях. Идти сможешь? Вижу, тебя всё расшатывает. Смогу-кон мы? ответил я. Похоже, мне только что пришлось пройти какой-то ритуал, как во время моей службы, когда я, юный наследник рода, только поступил в ряды императорской. Прочь воспоминания. От вас одна лишь боль. Двинувшись по вымощенной камнем тропинке, я посмотрел вверх. Над деревьями нависал прозрачный, еле приметный магический купол. Понятно, для кусочка живого мира создали тепличные условия. Интересно, а в цитадели, о которой говорил Александр, есть сады и плодородные поля? Там проживает много людей, а им требуется пища. Миномав сад, мы наконец-то вышли на главный двор форта. Окинув взглядом большое пространство, я понял, что неверно оценил площадь этой крепости. Она была совсем не маленькой, а даже наоборот. Прямоугольная площадка в добрых три тысячи квадратных метров, оборудованная различными тренировочными снарядами, парой бочек с водой и навесом в одной из стен, под которой располагались ряды с лавками. Сейчас на площади находилось семь человек, и еще трое сидели в тени. — Матэ Син, я привел тебе пополнение! — крикнул Вайс, останавливаясь в нескольких шагах от входа. — Поставь ученика на довольствие и отправь его отдыхать! Парень только что перенес песчаную бурю и, скорее всего, не ел больше суток. Пусть отоспится, а с завтрашнего утра начнет занятие. Все десять человек, присутствовавших на тренировочной площадке, разом побросали свои занятия и, повернувшись к Котану, почтительно склонили голову, прижав к груди подбородки. Значит, таким жестом надо приветствовать старшего позвания. Стоит запомнить. Будет исполнено, Конмэ Котан». Один из троиц и самый рослый поднял голову и ударил себя в грудь правым кулаком. «Да, Син, у Алексиса уже есть свое оружие, причем довольно качественное. Своди мальчишку в оружейную, пусть мастер поможет наложить на копье укрепляющие руны». Вайс повернулся ко мне. «Видишь, как тебе повезло. Из-за пылевой бури у нас в форте остановился один из отшельников, а это огромная редкость. Конмекотан, могу я узнать, кто привел в форт ученика?» обратился Синг к старшему. Я только сейчас заметил, что он сильно припадает на правую ногу. Неужели протез? В моём мире любой коллегам мог установить себе артефакт, способный заменить потерянную конечность. Правда, качественный конструкт стоил столь дорого, что порой дешевле обратиться к одарённому, владеющему стихией жизни. Завтра всё узнаете на общем собрании, когда будем принимать на испытательный срок нового ученика, ответил старший воин и тут же приказал ученикам «Продолжайте занятия!» Вайс ушел. Начавшие было изображать тренировку ученики вновь замерли, с любопытством разглядывая меня. Я, продолжая стоять на месте, отвечал им тем же. Сейчас они все были в тренировочной одежде. Обмотки на ногах, свободные шаровары и безрукавки. Все коротко пострижены, и лишь по Адамову яблоку я смог определить. Из семерых лишь пятеро парней, остальные две девушки. Те двое, что были с Таном Сином, Несколько отличались от учеников. Возрастом, наличием высоких ботинок на ногах и взглядами, которыми они осматривали меня свысока. Скорее всего, первогодки, но могу и ошибаться. Надо будет спросить. Матерох, проводи ученика Алексея в казарму. Покажи его спальное место и отведи к ладовщику. Пусть он выдаст новенькому всё необходимое. Потом можете направляться прямо в столовую. Да, не забудьте зайти к отшельнику, пусть осмотрит копьё. Мать, следуй за мной, приказал один из двух первогодков и зашагал к выходу. Второй, а точнее вторая, ещё раз окинула меня презрительным взглядом и отвернулась. Сам Тан Син уже потерял ко мне интерес, сосредоточившись на учениках. Вы, семеши по хвосту, что замерли? По 50 отжиманий, немедленно! Раздавался голос воина за нашими спинами. Не отставай! буркнул Рох, не оборачиваясь. «Откуда ты вообще взялся на наши головы? И так тринадцать идиотов на шее, да еще и четырнадцатого навесили!» «Будь я настоящим мальчишкой, фархатом из поселка 17-2-2, скорее всего, обиделся бы на такое мнение о себе. Будь молодым одаренным из моего мира, счел бы слова Роха оскорблением, но я был в армии, причем и простым, коротко стриженным кадетом и командиром крупного войскового подразделения». И не понаслышке знал, какие проблемы создают новобранцы, а потому проигнорировал слова старшего по званию. Спрошу с первогодка позже. Да, хорошо бы уточнить. Конме, позволь спросить. Ты на первом или втором году обучения? А ты откуда знаешь такое? Парень резко обернулся ко мне. Кто там Александр рассказал, ответил я. Так получилось. Хм, а ты не такой глупый, как выглядишь. Рох бросил на меня любопытный взгляд, словно увидел впервые. Мне сразу стало ясно. Этот парень проще, чем хочет выглядеть. И с ним, скорее всего, можно будет найти общий язык. «Конме, так все же второй?» — польстил я орденцу. «Мы с Зарой недавно закончили первый год обучения и направлены в 17-й форт для сдачи экзамена и прохождения практической полевой службы. Выходы с боевыми пятерками и прочее. Тебе еще рано об этом знать. Так, мы пришли». Первого года остановился возле широкой двустворчатой двери, мимо которой я совсем недавно проходил. Постучав в неё, отошёл, словно опасался, что её ударит одной из створок. "Рох, ты что ж это ищебезил?" раздалось изнутри, и двери открылись. На нас уставился молодой парень лет двадцати. "О, новичка что ли привёл?" "Да, Танси на задачил. Зато я раньше всех в столовую попаду", ответил провожатый и повернулся ко мне. "Ну что, замер? Заходи." В казарме, освещённой десятком ламп, стоял тяжёлый запах. Вытянутое помещение с оружейными стойками и двухъярусными нарами, расположенными вдоль стен. Под нижним ярусом располагался открытый ряд полок, на которых лежали личные вещи, а в дальней стене ширма с отхожим местом и вентиляционной решёткой на потолке. В моём мире тоже имелись подобные казармы, но только у простых солдат. Офицеры даже самых низших званий селились обычным в небольших комнатах по 4-6 человек. Возможно и здесь было так же. Что за мэр, деревенщина? Не видел нормального спального места? С усмешкой спросил впустивший нас орденец, судя по поведению тоже первогодок. Не всем, как тебе повезло родиться в крепости, Андре. Затоённым раздражением ответил рох. Так что не приставай к ученику. Ой, а ты что ли под свою защиту решил взять новичка? С вызовом спросил дневальный Похоже, между этими двумя юными воинами имелся какой-то конфликт, раз они на пустом месте готовы начать ссору. — А если и так? Ты что-то имеешь против? В голосе моего проводника появились угрожающие нотки. — Не твое дело, что и кого я имею, первогодок. Андре тоже начал закипать. Да эти двое того и гляди кинутся друг на друга. — Матерох, можешь показать мне спальное место? Покойным голосом обратился я к старшему. Копье оставь у входа и иди сюда. Мне досталось место на первом ярусе почти в середине. Вообще, как я заметил, внизу было тринадцать застеленных мест, если считать с моим. А наверху и того меньше. Всего лишь семь. Что ж, к завтрашнему утру станет ясно, кто здесь останется на ночь. Правда, почему-то мне кажется, что танов я не увижу в этой казарме. Пришлось запомнить начертанную на опорном столбике загогулину, которую Рох озвучил как тринадцать. Зная, что мне всего 16 полных лет, и я не умею ни писать, ни считать, оба первогодка заржали как конь. В этот момент я почувствовал, как хаос внутри меня вскипает, набирает силу, готовясь выплеснуться яростью на обидчиков. Пришлось задействовать всю силу воли, чтобы усмирить вспыльчивую стихию и напомнить первогодку, что у нас дальше по плану. Повесели и лученик. С трудом сдерживаясь, чтобы вновь не засмеяться, произнёс мой проводник: "Ладно, пошли на склад". Кладщик выдаст тебе положенное мондирование и поставит на полное довольствие. Дай вакцину в колят, чтобы ты спонтанно не слился с хаосом. А то видел я такого, сам погиб и троих братьев с собой забрал. Ты хоть и ученик всего лишь, но это неприятно отмывать от крови стены и полы. Подхватив копьё, я двинулся следом за рохом. Андре ж то странно отсмеявшись, словно изменился, став вполне добродушным, даже пожелал мне удачи. Наверное, поэтому, шагая по улочке за первогодком, я всерьёз задумался, а как на местных одаренных влияет хаос? Александр Асани, лекарь, даже Вайс, все они показались мне весьма уравновешенными людьми, контролирующими свои эмоции. А вот случай в казарме сильно повлиял на моё мнение о бординцах. Похоже, на этапе обучения даже первогодки не контролируют свою стихию. Что ж, посмотрим, что там за вакцина такая, которую следует куда-то колоть. Сотня метров по улице, поворот и очередная приметная дверь, полностью из металла. Проводник постучал в неё трижды, прежде чем с той стороны раздалось: "Какого хаоса припёрлись салаги?" "Конмей, Иван, я привёл новичка по приказу Танасина. Ему необходимо поставить вакцину и выдать обмундирование." "Слава хаосу. Я уж думал, ты опять разорвал сапоги." Дверь безшумно отворилась, и наружу выглянул бородач. Лицо его было настолько зарушенным, что мне удалось разглядеть лишь пункцовый нос картошка и два тёмных, почти чёрных зрачка. Клунщик кивнул меня взглядом и приказал: "Палку свою оставляй здесь, а сам заходи внутрь". Дальше вели злее. "Пустошь мне в глотку. Почему все будущие ученики тупые, словно детёныши иглохвоста?" Внутри оказалось темно, но я благодаря своему зрению всё же разглядел небольшую комнату и ведущие из неё три коридора. Кладовщик, заперев за мной дверь на металлический засов, жестом указал на лавку, стоящую слева вдоль стены. «Ложись! Головой в эту сторону! Будем тебя вакцинировать! Язву мне в селезенку!» Я, выслушав приказ Ивана, улегся на спину, краем глаза наблюдая за действиями воина. Тот копался в шкафчике, стоящем у противоположной стены. Только сейчас я понял, что у орденца вместо левой кисти заостренный крюк. Уже второй увиденный мной калека. «Калека!» Выходит, в орден или беру служит до самой смерти. Сколько тебе полных лет, ученик? Иван повернулся ко мне, держа в здоровой руке какой-то странный артефакт, больше всего похожий на оружие, что висело на поясе у Александра. 16, ответил я. Ага, значит, спонтанное пробуждение под воздействием внешней угрозы. Кто? Жители посёлка? Они, ответил я полуправду. Редкое явление, но случается. подтвердил кладовщик, приблизившись ко мне. «Какой модуль у тебя?» «Котан Александр сказал, что усиленное зрение». «Повезло», — ответил воин, а в следующий миг неизвестный артефакт уже был прижат к моей груди. «Терпи, ученик, будет больно». Хлопок. Тело пронзило острой болью, и меня всего затрясло, словно я поймал разряд молнии. В глазах потемнело, звуки начали стремительно удаляться, а сознание стало затягивать в какую-то воронку. Хаос, похоже, превысил дозу. Уже угасая разумом, услышал я раздражённый голос Ивана.